Глава 19 Мы уже уходили из особняка Страйксона, когда запищал Вокс. На то, чтобы вытянуть из бывшего капера все, что он знал, у нас ушло несколько часов. Позади мы оставляли человека, который и понятия не имел о том, сколько всего рассказал. И Афин Страйксон, и вся его прислуга были уверены, что ему просто нанесла неприятный визит налоговая служба. «Да», — ответил я на вызов. «Мы нуждаемся в вашем присутствии», — произнес Фраука. Глазами Матуина я посмотрел на Кыс и Нейла. «Надо идти! Желаю добраться без приключений!» они кивнули. Как только я покинул тело, они повели слегка пошатывающегося Матуина к холму, где за деревьями стоял арендованный нами флайер. «Что случилось?» — спросил я, снова оказываясь в своем кресле. «Несчастный случай». — просто ответил Фраука. — Мы с мальчиком отправились в музей, как вы и посоветовали. Выставка поздних поминателей. Весьма красивые работы, хотя и немного... — вестан к делу! — Пришлось вернуться. — пожал он плечами. — Скох сбежал. — Как? — Похоже, мась доктора Белкна подала ему возможность стащить с себя наручник. Он избил Тониуса. Кара бросилась в погоню, но только сделала себе хуже она в порядке белкнап уже у нее Карл продолжил преследование судя по всему он прикончил скоха я развернул свое кресло прошу тебя займись заэлем отвлеки его хорошо ответил фраука как все прошло со страйксоном отлично остальные уже возвращаются подробности Расскажу позднее. Я пролетел по коридору и спустился к главной гостиной. Карл уже сидел там, в кресле, уставившись в пространство. Я пытался прочитать мысли Тониуса, но его сознание оказалось непроницаемо. Я предположил, что он в шоке. «Карл, что случилось?» «Скох попытался удрать, сэр», — сказал он, поднимаясь на ноги. Его лицо покрывали гематомы и ссадины. Вся одежда была порвана и пропиталась кровью. «Я погнался за ним. Ему нельзя было позволить уйти». «Это было бы плохо», — признал я. «Значит, ты его убил». Он бросил на меня резкий взгляд. «Нет-нет-нет, не убил. Я гнался за ним. Потом мы сцепились». Он попытался подняться по ограждению артериальной трассы и сорвался. Прямо под колеса грузовика. Это была мгновенная смерть. Я вздохнул. «Лучше уж так», — заговорил я. «Это лучше, чем если бы он сбежал. Ты в порядке?» «Немного звенит в ушах. Всякое бывает, верно?» «Да. Иди приведи себя в порядок. «Карл, и пусть Белкнап осмотрит твое лицо!» Он кивнул. «А что потом?» — спросил Тониус. «Нам известно, чем они занимаются. Мы только не знаем, почему. Завтра начинаем готовиться к проникновению. Пойдут Кыс и Гарлан. Они узнают, ради чего все это». «Для чего им нужны информационные системы?» В точку, Карл! Именно так!» «Понятно», — сказал он и продолжил после паузы. «Мне действительно очень жаль, что со скохом так вышло». «Пустое», — сказал я. «Наше прикрытие по-прежнему цело, и это главное. Если бы наш враг узнал, что мы все еще живы и продолжаем действовать...» Проникновение стало бы самоубийством. Благодаря тебе наша тайна сохранена. Ты можешь гордиться собой. «Уже горжусь ответил он. «Прекрасно», — ответил я. «Пока мы не засветились, мы можем продолжать операцию». Капитан Акунин, сидящий в своих личных апартаментах в Петрополисе, Отставил бокал и откинулся в кресле, слушая, как чирикают в клетках неотропические поющие жуки. Акунин был низкорослым, полным мужчиной с венчиком седых волос, окружающих лысину на макушке. Он носил черные одеяния с красными кнопками. Цепочки электронных внедрений протянулись по подбородку. В комнату вошел его помощник. «Ну что?» — поинтересовался Акунин. Похоже, мы зря поднимали тревогу касательно того, что случилось днем в доме капитана Страйксона. «В самом деле?» «Я еще жду подробностей, но, кажется, его просто навестили на логовики. Вполне законный визит». Акунин пригубил свою выпивку. «Они не должны были допрашивать его. Трайс уверял, что картель обладает иммунитетом от...» Он посмотрел на своего помощника. «Все больше оснований для жалоб. «Вначале Чайкова. Теперь это нахальство. Сообщите Трайсу. Повторите ему, что я должен с ним встретиться лично. Прошу проявить настойчивость. Я больше не потерплю, чтобы от меня отмахивались. Все выходит из-под контроля». Помощник кивнул. «Кроме того, сэр, к вам пришел капитан сайскинд «Впусти его». Акунин поднялся. Бартол сайскинд вошел в величественный зал оглядываясь по сторонам. Со своими рыжими космами и стеклянной курткой он казался здесь неуместным и чувствовал себя неуютно среди всех этих атрибутов красивой жизни. «Приветствую, Сайскинд!» произнес Акунин, протягивая руку. «Ваш визит неожидан!» Сайскинд ответил рукопожатием. «Благодарю вас, капитан, что согласились встретиться». «Желаете присесть?» «Спасибо!» «Я думал встретиться с вами в пределе Бонне в прошлом году. Ваш кузен говорил, что вы уже готовы присоединиться к нам». Возникла непредвиденная заминка в пути. «Но вот вы здесь». «Верно», — сказал Сайскинг. «Мастер Акунин, когда вы в последний раз получали известие от моего кузена, капитана Феклы?» «Я о нем ничего не слышал со времени огненного потока», — произнес Акунин. «В пределе Бонне он выполнял одно наше поручение. Полагаю, что он будет вынужден на какое-то время затаиться, хотя я и рассчитываю увидеть его здесь спустя несколько недель. Знаете, он выражает ваши интересы. Он очень настаивал на том, чтобы вас приняли в картель». «Поэтому я пришел», — произнес Сайскин. «Я мог бы на это поспорить», — улыбнулся Акунин. «Готовы внести залог?» «Да, мастер». «Я решил присоединиться к картелю ради возможности заработать кучу денег и мое судно в распоряжении картеля». «Рад это слышать», — произнес Акунин, подаваясь вперед, чтобы скормить одному из поющих жуков, сидящих в изящной клетке, несколько семян. «Тогда давайте приступим к делу. Я приглашаю вас на обед в лавочей. Это традиция картеля. Впрочем, в начале один простой вопрос». «Вы хотите знать, есть ли у меня средства, чтобы купить место?» — произнес Сайскин. «Именно так. Три четверти миллиона крон. Подойдут акции или расписка из банка?» «У меня их нет». акций «Нет, я хочу сказать, что у меня нет лишних трех четвертей миллиона». «Значит, наша встреча окончена, мастер Сайскин», — нахмурился Акунин. «Фекла же должен был проинформировать вас о деталях». «Так когда вы в последний раз его видели?» — повторил Сайскинд. «Встреча закончена!» — процедил Акунин. «Уходите! Хватит утомлять меня своим!» Фекло мертв. Акунин высыпал остатки семян на стол и отряхнул руки, а потом перевел взгляд на Сайскинда. «Что?» «Сказать с абсолютной уверенностью не могу», — сказал Сайскинд. «Но полагаю, что мой кузен мертв, а Октобер Кантри уничтожен. «В пределе Бонне вы поручили ему расставить ловушку на имперского инквизитора и расправиться с ним. Гидеон Рейвенор, я прав?» «Продолжайте, сэр». Рейвенор подобрался к вам слишком близко. Он пытался разнюхать все, что касалось тринадцатого контракта, и особенно много накопал на вас. Поэтому вы и заманили его в протяженность удачи, где никому не было бы ни малейшего дела до его гибели. «Я не стану ни подтверждать, ни отрицать», — произнес Акунин. «Но, думаю, вы уже сказали достаточно. Я-то думал, что вы пришли ко мне за тем, чтобы выкупить место в картеле». «Именно за этим», — сказал Сайскин. «Наличности у меня нет, зато есть нечто не менее ценное. В обмен на это я попрошу место в картеле». Акунин на мгновение задумался. «Ладно, хорошо. Но это должно быть равноценным. Если вы попытаетесь играть со мной, сайскинд я вышвырну вас через шлюз прямо в вакуум». Фекло всегда говорил, что с таким ублюдком, как вы, трудно вести дела. Сайскинд поднялся и показал на дверь. Люциус Уорна вошел в залу, поскрипывая доспехами. В одной руке он нес мешок. «И это ваша плата?» — спросил Акунин. «Чертов охотник за головами?» «Нет», — пророкотал ворна бросая мешок на пол. «Вот его плата!» Мешок зашевелился и раскрылся окровавленный и избитый, одетый в рубище Шолто Ануэрт, медленно поднял голову и посмотрел на Акунина. «Я знаю этого недоумка. Его зовут Ануэрт», — произнес Акунин. «Верно», — ответил Сайскин. «Шолто, скажи этому доброму господину тоже что говорил мне. Как звали пассажира, которого ты примерно неделю назад доставил сюда, на Юстис Майорис из предела Бонне?» Ануэр что-то пробормотал громче прорычал уорна пнув его ногой во всей оценке прошептал шелто анверт его имя было рейвенор